Дома Праксинах Трубецких. Дом Комод. Этот дом называют жемчужиной Елизаветинского барокко. И, как у всякой драгоценности, у него есть свои легенды, тайны и загадки. История началась в 1764 году, когда землю на Покровке купил подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка Граф Матвей Фёдорович Апраксин. Новый Покровский землевладелец происходил из очень древнего и знаменитого рода, давшего России многих замечательных людей. Его отец, Фёдор Матвеевич, стольник Петра, легендарный адмирал, глава Адмиралтейского приказа, строивший Азовский флот, После смерти адмирала его сыну Матвею достался большой участок в Петербурге на Фонтанке. Это знаменитый Апраксин двор. В 1764 году Матвей Апраксин женился на фрейлине Екатерине Ивановне Гендриковой. Тогда-то и купил он просторный земельный участок на Покровке, где решил построить дом, тот самый, который стоит и поныне. С возведением этого дома и связана первая загадка. Дело в том, что к этому времени в моду уже вошел классицизм. Он пришел на смену барокко, модному во времена императрицы Елизаветы Петровны, а ко времени строительства дома и в Москве, и в Петербурге предпочтение отдавалось классицизму, столь любимому новой императрицей Екатериной II Алексеевной. Причины столь неожиданного решения вернуться назад к элизаветинскому барокко называют разные, но скорее всего Матвей Апраксин мог просто поступить своевольно, как барин, как и было принято среди многих богатых московских вельмож. Но как бы там ни было, а в Москве появилась архитектурная жемчужина, редчайший образец гражданского элизаветинского барокко. Лепнина раковины, коринфские колонны, богатый декор не могли никого оставить равнодушным. Дом сразу назвали Московским Зимним дворцом, правда, в миниатюре. А затем за причудливую архитектуру и форму он получил и другое прозвище Дом Комод. Имя архитектора вторая загадка дома. Легенды приписывали дом самому Варфоломею Варфоломеевичу Растрелли. Исследователи выражались более осторожно: неизвестный мастер Круга Растрелли. Некоторые предлагали имя крепостного графа Шереметьева, Ивана Петровича Аргунова, ведь Иван Петрович был не только талантливым художником, но и архитектором. принимал участие в строительстве знаменитого дворца Театра Вастанкино. Затем с определённой долей уверенности стали называть Дмитрия Васильевича Ухтомского. Он был главным архитектором Москвы в период правления императрицы Елизаветы Петровны и считается одним из создателей московской архитектурной школы. И что важно, учеником Варфоломеева Варфоломеевича Растрелли. Это он, главный мастер московского или заветинского барокко, построил великолепную колокольню в Троице-Сергиевой лавре, а в Москве церковь Никиты-мученика в Старой Басманной. И если принять версию, что архитектором дома Праксина был Дмитрий Васильевич Ухтомский, то понятно, что это его главное гражданское творение. Он был выстроен в соответствии с законом Петровского времени. по красной линии улицы с парадным фасадом, обращённым на Покровку. Возможно, и уже с овальным залом в центре. Позднее там была устроена домовая Благовещенская церковь. Приопраксении домового храма не было. Матвей Фёдорович приписался к соседней Воскресенской церкви. С 1769 года имена его и домочадцев появляются В исповедной книге храма В 1772 году Апраксины по каким-то неясным обстоятельствам расстались с домом на Покровке. Строение приобрёл лейб-гвардии капитан-поручик князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой. Роскошную усадьбу Апраксиных на Покровке Дмитрий Юрьевич Трубецкой приобрёл на средства, вырученные от продажи кремлёвского владения. Это владение Трубецких в центре Кремля существовало с 1612 года. Дмитрий Тимофеевич Трубецкой прославился в Смутное время. В 1611 году вместе с Прокопием Лепуновым и Иваном Заруцким он собрал первое народное ополчение и участвовал в боях за Москву. В 1612 году вместе со вторым ополчением освобождал столицу от наёмников, за что получил титул спаситель отечества. Трубецкой ратовал за созыв Земского собора и даже был претендентом на царский престол. Заняв в октябре 1612 года московский Кремль, Дмитрий Тимофеевич Трубецкой облюбовал себе бывшие палаты Бориса Годунова и поселился в них. В своём новом владении Он устроил небольшую домовую Благовещенскую церковь. Только в 1771 году по указу императрицы Екатерины II казна выкупила это последнее частное владение в Московском Кремле. На этом месте должно было возводиться здание Сената. Дмитрий Юрьевич Трубецкой перевёз на Покровку и домовую Благовещенскую церковь. Так в особняке появился собственный храм. Городская усадьба на 80 лет перешла к новым владельцам. Домом владели четыре поколения князей Трубецких. С начала XIX века с домом на Покровке связаны имена многих выдающихся писателей и деятелей культуры. Александр Сергеевич Пушкин знал этот дом с раннего детства. У Трубецких бывал и маленький Федор Тютчев, будущий известный историк Трубецких, Михаил Петрович Погодин преподавал дочерям Трубецкого. Дом на Покровке был связан с судьбой Льва Николаевича Толстого. Князь Дмитрий Юрьевич, первый владелец из рода Трубецких, был прадедом писателя по материнской линии. В 1861 году юнкер лейб гвардии конного полка князь Иван Юрьевич Трубецкой и его мать Ольга Фёдоровна продали дом на Покровке Московскому университету. В доме была открыта четвёртая мужская гимназия. Эта гимназия выделялась среди казённых гимназий и даже соперничала со знаменитой первой мужской гимназией на Волхонке, старейшей в Москве, основанной в 1804 году. Четвёртая гимназия была классической гимназией высшего разряда. С двумя древними языками латынью и греческим, что давало право после её окончания поступать в Московский университет. Она славилась великолепным преподавательским составом. Среди выпускников гимназии Николай Жуковский, отец русской авиации и академик Алексей Шахматов. В этих стенах гимназист Константин Станиславский тогда ещё Алексеев познакомился с Савой Морозовым. будущим меценатом его театра. В гимназии на Покровке учились братья Ремизовы, в их числе будущий писатель Алексей Ремизов, чьё творчество Марина Цветаева назвала живой сокровищницей русской души и речи. После революции гимназия была закрыта, закрыты были и домовые церкви. Дом заняли обычные коммуналки. С коммуналками соседствовали разные учреждения. С 1924 года здесь находилось общежитие студентов Московского института инженеров транспорта. Коммуналки же стали постепенно расселяться только после войны, и на втором этаже расположился дом пионеров. В 1960-х годах жильцы коммуналок были окончательно выселены. У дворца появился новый хозяин Всесоюзный Научно-исследовательский институт геофизики. Тогда была проведена первая реставрация памятника. Его фасадам вернули первоначальный облик середины XVIII столетия. Начали восстанавливаться и интерьеры. И удивительный дом, получивший когда-то ироническое прозвище Комод, вновь стал восприниматься как подлинная жемчужина елизаветинского барокко. Ведь известно, что настоящие жемчуг погибают без человеческого тепла.